Глава четвертая. За столом уже не обращали на нас внимания. Разговаривали, шутили, сыпали комплиментами, жадно тянулись к новым блюдам. Я тоже ел, подставлял кубок слуге, В какой-то момент перехватил внезапный взгляд сэра Франца. Нахмурился и покачал головой. Я ж за тобой не слежу, и ты не шпион. Он усмехнулся и отвел взгляд. Все-таки я украдкой понаблюдал за ним. Слишком сдержан контролирует себя, в отличие от всей этой вольницы. А это с головой выдает представителя другой, более высокой культуры. Правда, выдает только тому, кто знает ее признаки». Леди Беатриса обратила на меня свой ясный взор. «Сэр Светлый, вы так и не рассказали, чем кончилась ваша затея с герцогом Луганером?» Я отмахнулся. «Да пустяки. Поговорили с его сюзереном, он все объяснил. Все оказалось до банальности просто леди Беатриса». «Никаких кровавых или ужасных тайн. Обыденность, увы!» Она не сводила с меня пристального взгляда. «И все-таки?» «Что именно вас интересует, леди?» Осведомился я учтиво, но взгляд отвел, чтобы не прочла в нем то, что все труднее скрывать от себя и от нее. «Спрашивайте конкретнее». «Просто расскажите», — попросила она, — «что вы узнали? Мне даже страшно о таком говорить с помощью моего мага». «Никакой тайны вообще-то не оказалось», — ответил я искренне. Перед битвой доверенные люди короля Герда II были расставлены, как водится, в ключевых местах. Герцог Луганер на его беду оказался дальше всех. В том смысле, что участие в битве вообще не принимал. А когда битва закончилась, никто не пришел снять его с поста. Только и всего. «Почему не пришли?» «Все погибли», — ответил я просто. Погибли красиво, по-мужски. Врага разбили, а остатки гнали, сами истекая кровью. И что теперь? Да ничего, ответил я. Она не сводила с меня испытующего взгляда. Мне передали, что призрак короля шепнул вам пароль, по которому герцог Луганер может оставить свой пост. Я отмахнулся с самым беспечным видом. Ах это, да, шепнул. Как только встречу герцога, сразу шепну ему на ушко. Она поинтересовалась. «Что за пароль?» «Леди!» — протянул я сукоризной. «Разве женское дело знать такие вещи?» «Фу! Вы же красивая!» Она сказала с некоторым колебанием. «Но все-таки это мой родственник». «Дальний!» — уточнил я. «Очень даже дальний. Пятая вода на киселе. Да и то не ваш, Абражеленовский. Кстати, неприлично женщине, да еще красивой, знать такие вещи. Это просто противоестественно». Все равно, что носить короткое платье, заниматься борьбой или вязать спицами. Ее щеки заолели. В самом деле, говорю, очень неприличные вещи. Спросила, уже сдаваясь. Но вы обещаете? Сегодня же герцог Луганар будет свободен, ответил я таинственно. Она ахнула. Глаза и рот округлились в ужасе. Никак не ожидала, что покойный герцог где-то рядом. Я поклонился, видя, что к нам обращено внимание гостей. Слуга как раз поставил новое блюдо. Я принялся за еду, но перехватил взгляд леди Беатрисы и еще раз поклонился. Таинственно и со значением. Окна верхних этажей озарились желтым огнем светильников задолго до наступления ночи. Затем мрак опустился во двор, хотя вершины стен еще горят багряным золотом. Наконец погасли и они, а пурпурный свет поднимался по караульной башне с такой неотвратимостью, будто вся земля погружается в кромешную тьму. Со двора ушли последние гуляки, веселье и брань переместились за столы, где снова пьют, едят, играют в кости, борются на локтях. Я с нетерпением ждал полуночи, а когда час пришел, поцеловал Бобика, велел бдить и тихонько выскользнул за дверь. Везде тихо и пустынно, башня пользуется недоброй славой, что меня вполне устраивает. По ступенькам поднимался быстро, уже все знакомо, а заблудиться трудно если бежишь по каменным ступеням винтовой лестницы, когда слева стена и справа другая стена. До верха оставался один пролет, когда из стены выплыл призрак, свистящий голос пронзил холодом до самых костей. — не шагу дальше, смертный! — Приветствую вас, сэр Луганер, — сказал я учтиво и поклонился. — Я беседовал с вашим сюзереном, королем Гердом II. Он велел поблагодарить вас за безупречную службу. Призрак колыхнулся в неподвижном воздухе. Голос прозвучал так же свистяще, но я уловил в нем оттенок сильнейшего волнения. «Король Герд II? Король Герд II? Что он сказал?» «Что вы вольны оставить свой пост?» — отчеканил я. «Сражение выиграно. Враг бежит, бежит, бежит!» Призрак прошептал. «Нет, я не могу оставить свой пост. Можете?» — заверил я. «Пароль — бездна амальгамы!» Он вздрогнул. Голос упал до неслышного шепота. Потом я уловил. «Я... я должен был... но я...» Пустяки, утешил я. «Вы все равно не допустили сюда врага, хоть и забыли пароль. А отзыв помните?» Ответ прозвучал сразу же. «Да, как только вы назвали пароль, я вспомнил все!» «Отзыв... и в бездне растут цветы!» — сказал я уверенно. «Все, сэр Луганер, ваша служба закончена. Можете передать мне охраняемый объект...» И спешит навстречу с боевыми друзьями. Ваш сузерен ждет вас. Родина вас не забыла. Он застыл на мгновение. Я затаил дыхание. Пройдет ли фокус? Затем дальняя стена осветилась. Возник прямоугольник двери. Голос Луганара прозвучал в моих ушах. «Именем Авалона! Запомните! Именем Авалона!» Потемнело. Я оглянулся. Светящийся призрак исчез, но на дальней стене прямоугольник двери виден все так же ярко. Я с сильно бьющимся сердцем подошел вплотную. Чувствую себя глупо. Хорошо знаю, что я на высоте восьмого этажа. Это внешняя стена, это даже не дверь, а окно. «Именем валона произнес я тупенько. Дверь беззвучно исчезла. В прямоугольнике вместо закатного неба и пролетающих гусей я увидел часть полутемного зала. Но едва машинально переступил порог, там вспыхнул свет. Настолько яркий и оранжевый, как будто каменный свод замка испарился а там наверху синие небо и полуденное солнце. Я оглянулся. В проеме все те же выщербленные каменные ступени лестницы. «Именем Маволона, повторил я тихо. Проем исчез. На серой стене из массивных неопрятных глыб, грубо отесанных и кое-как скрепленных цементом, пару секунд светился прямоугольник. Потом все те же камни. «Спокойнее», — велел я трясущимися губами своему перепуганному сердцу. Одна команда открывает, и она же закрывает. Очень удобно, не надо для каждой кошки выпиливать отдельный выход на улицу. Я в круглом зале, словно на вершине маяка. Во все окна сверху под углом врываются широкие яркие полосы света. Огненными четырехугольниками рассвечивают полос светлого дерева, покрытого лаком. Впрочем... Пол почти весь заставлен столами и столиками, сундуками, огромными кувшинами, великанскими чашами, стопками толстенных фолиантов и массой предметов непонятного назначения. Одни показались выдумками художников, всегда находятся свои фаберже, но при взгляде на другие сердце начинает трепыхаться в радостной надежде. Еще чуть-чуть и пойму, что это и как работает. Между окнами на стене зеркало в полный рост, но не овальное, как я привык видеть, а прямоугольное. Хотя рамов привычно тяжелых и безвкусных, на мой взгляд, золотых розах, бутонах тюльпанов и стеблях вьющихся растений. Из глубины на меня пошел человек, настолько яркий, что я вздрогнул, не сразу узнав себя. Изображение в самом деле зеркальное. На всякий случай помахал руками и погремасничал, благо никто не видит. Так что там в самом деле я, а никто другой. Главное, не другой я, что испугало бы больше. Из ближайшего окна. Яркая полоса света вдруг оборвалась. Окно загородил ствол исполинского дерева, весь в наростах и глубоких трещинах. Затем это сдвинулось. Трещины и наросты поплыли перед окном, словно дерево развернули по своей оси. Пахнуло рыбой, тиной и лягушками. Я тихонько охнул и попятился. Все драконы пахнут в основе одинаково, даже горны, которые никогда не видели море. Пока пальцы мои шарили в поисках меча, в окне блеснул свет. Появилась драконья морда. Целиком в окне не помещается. Я видел то гигантские ноздри, то глаз размером с тарелку. Дракон даже приблизил к окну безобразное ухо, заросшее толстыми волосами, похожими на медную проволоку. Словно надеялся услышать больше, чем увидел или вынюхал. Я пытался нащупать то меч, то лук. Наконец вспомнил, что не взял с собой даже молот. Может, это и к лучшему. А если оскорбленный дракон не улетит, а в ярости раздавит весь особняк. Но дракон исчез. Свет льется все так же ярко и чисто. Я дрожащими пальцами перестал нащупывать молот, на цыпочках перебежал к другому окну. Выглянул в льющийся навстречу свет. Далеко внизу, будто смотрю с аэростата, раскинулся странный город из тысячи высоких башен с коническими куполами. Башни соединены мостами. И еще один ярус мостов угадывается далеко внизу. Эти одинаковые башни уходят в необозримую даль, и кажется, что весь мир покрыт этими башнями. А внизу, как я не вглядывался, нет земли, а желтый ядовитый туман. И главное, никакого движения. Пусть людей не рассмотрю с такой высоты, но должны же двигаться машины, экскаваторы, драги, суперлайнеры. А может, не город, а колония термитов? Муравейник? Общественные насекомые еще и не такие чудеса творят. Насмотревшись, я с сильно вьющимся сердцем на цыпочках перешел к другому окну. И чем ближе подходил, тем сильнее бледнел свет. Когда приблизился вплотную, за окном открылся темный мир, от края до края заполненный быстро сменяющимися огненными нитями. Как будто размотался клубок, внезапно ожив, и вся нить судорожно дергается, пытаясь осознать свое новое предначертание. Я отшатнулся от оранжевых сполохов, хотя это всего лишь картинка. Незримая стена разделяет прочно. Перебежал к третьему окну. Там кроваво-красный мир раскаленной магмы. Кипящие озера из легких металлов, оплавленные скалы из железа и вольфрама, красное небо, огромные пузыри, что поднимаются из глубины. Дважды видел, как на поверхность поднималось что-то живое. Однажды рассмотрел даже мелькнувший зазубренный хвост. Перешел к следующему. Здесь, как по контрасту, мир из голубого льда, а за горизонтом медленно поднимается исполинское мертвенно-голубое солнце. То ли Бетельгейзе, то ли это наша земля не сгорела, а замерзла. А теперь это у нее, как и на Плутоне, текут реки из метана и жидкого кислорода. В соседнем окне рассмотрел техногенный мир, так я его назвал. Настолько чужой, что мороз по шкуре. Как если бы сами машины построили это для себя, руководствуясь нечеловеческой логикой. Красноватая поверхность планеты, вся из красного металла или же покрыта металлом, а по ней всюду геометрически правильно протянуты толстые трубы, тоже из красного металла. На пересечениях не узлы, как ожидается привычно, а напротив — сужение. Будто там нечто текущее уплотняется почти вдвое. Хотя, опять же, вполне возможно, что это природное явление, как причудливый морозный узор на окнах. Зато в шестом окне увидел нечто знакомое, как говорят косноязычные, до боли. И до треска в черепе всматривался и старался понять, то ли вижу кровяные тельца, то ли космические корабли, то ли каких-то макриц, виденных в детстве. Известно, какие причудливые формы принимает жизнь в мире насекомых. Но вон там слишком уж отливает металлом. И хотя спины многих жуков тоже выглядят металлическими, однако... Когда голова затрещала от усилий, я посмотрел на последнее, седьмое окно. Дальше круг замыкается. Почему-то страшился подходить к этому окну. И когда все-таки заставил себя приблизиться, обнаружил, что смотрю во тьму. Напрасно задействовал все виды зрения. Тьма оставалась тьмой. Я всматривался до в глазах. Наконец, что-то новое во мне приспособилось. Я начал различать некоторые движения, как будто двигаются массы людей. Затем, то ли механизмы, то ли животные или птицы, все смешивается и накладывается одно на другое. Я моргал и таращил глаза, но лучше видеть не стал. Даже усомнился, что в самом деле вижу. Таким образом можно зреть и с плотно закрытыми глазами. Всегда что-то плавает, проходит, проползает. Но отодвинулся от окна только тогда, когда увидел конную милицию, а затем толстых баб с большими сиськами. И это добило окончательно. Я отодвинулся, потер кулаками глаза, где чувствовал резь, будто песку насыпали. Оставалось возвращаться. Но краем глаза увидел отчетливое движение чуть ли не в комнате. Ухватился за молот, затем с шумом выпустил запертое в легких дыхания. Всего лишь мое отражение в зеркале. Конечно, хорош, что скажешь. Я заново всматривался в себя стараясь увидеть то, что видят перед собой другие рыцари, и, в первую очередь, леди Беатриса. В моем мире я роста среднего, может, даже чуть ниже среднего, но здесь гигант, плечи широкие, руки толстые, лицо чистое, а здесь у мужчин рожи то побиты оспой, то в прыщах, то в безобразных шрамах, что считаются признаками мужской красоты. Внезапно по телу пробежал холод, сердце сжалось, я осмотрюсь четко и выпукло, но там, за моей спиной, все серо. Словно все краски исчезли. И самое главное, обстановка в помещении несколько иная. Да что там несколько? Вся мебель другая, окон больше, свод теряется в дымке, вот только все серо, будто черно-белое фото. Слева на раме два завитка светятся, а еще ниже, словно бы подсвечен изнутри бутон розы. Руки дрожат от возбуждения. Спешу проверить все догадки, нелепые и лепые предположения. Щупало нажимал все эти завитки и бутон, как вдруг за спиной моего отражения мебель исчезла, как и вся комната. А появилась дорога между высоких гор, в небе застыло темное облако, все такое же серое, неживое. Я не успел всмотреться, как все исчезло, и тут же на месте пейзажа возникло нечто вроде забора из металлических труб. Меня трясло, я пытался вспомнить, что именно я в это время делал. Вдруг да помимо пальцев на завитки и бутоне нужно еще притопывать ногой. Хотя вряд ли такая дурь придет в голову нормальному инженеру. Но если потом творение его рук побывало у магов, то эти могут, могут. После третьего удачного нажатия появилась такая же бледная и бесцветная картинка каменных развалин, следующая показала бесконечную пустыню, затем промелькнули места с кипящей водой, берегом моря, вершиной горы, снова руинами, развалинами, зарослями травы с узкими, как древки стрел стеблями. Опять развалины, руины, обломки. Пальцы уже почти привычно меняли картинки, как фон, на котором пляжный фотограф снимает курортника. Я и похож на курортника из богатого мегаполиса, посетившего какую-нибудь Сомали после разрушительной гражданской войны. Здоровый, сытый, хорошо одета за спиной то, что осталось после борьбы местных вождей за власть и нефтяные скважины. Картинок проскользнули сотни. Мне показалось, что начинают повторяться, или же это похожие руины. развалины все смахивают друг на друга как вдруг за спиной моего отражения промелькнуло нечто цветное. Тут же сменилось черно-белым. Я застыл, боясь поверить догадке. Путем пропа ошибок сумел вернуть изображение взад, всматривался в него так, что едва не тыкался лбом в свое отражение.